Глава шестая. Ксюша. Стоило мне выйти на улицу, как мне в лицо ударил поток холодного воздуха вперемешку со снегом. И если еще днем была солнечная и морозная погода, то к вечеру разыгралась настоящая снежная буря. Я накинула на голову капюшон в надежде спрятаться от сильного холодного ветра, но это не особо помогло. Холод уже забрался ко мне под куртку, отчего я зябко поежилась и посеменила быстрее в сторону остановки. Но стоило мне завернуть за угол родительского дома, как меня кто-то дернул за руку так резко, что я потеряла равновесие и чуть не упала на землю, но сильные мужские руки меня удержали. Не успела я опомниться, как перед глазами возник яркий свет — от которого в глазах тут же заребило, Еще секунда, и я уже сидела в салоне теплого авто. В голове тут же пронеслись воспоминания позавчерашнего происшествия, словно дежавю, и все было бы смешно, если бы не было так грустно. В машине сидело двое мужчин. Один был за рулем, а второй держал меня за руку. Видимо, это он меня впихнул в салон авто. Я не успела прийти в себя, как автомобиль тут же сорвался с места, увозя меня в темные дворы. Я сидела молча, обхватив руками сумку, и смотрела, куда меня везут. Я настолько была спокойной, что со стороны можно было бы подумать, что у меня уже выработался иммунитет на все эти похищения. Но я сейчас отчетливо поняла, что за белой полосой спокойствия всегда приходит черная полоса, переполненная неприятностями. А еще я понимала, что мне ничего не сделают, я нужна этим похитителям, пока я была тем человеком, который им должен был что-то отдать за своего мужа. И я вот нисколько не сомневалась, что это из-за него я сейчас находилась в этой машине. Мужчины, как и я, тоже молчали, будто бы ждали, что я начну вырываться, кричать или что-то в этом роде, но я сидела молча и дышала через раз. Тот, который сидел за рулем, постоянно на меня поглядывал с хмурым выражением лица, а в глазах играл чуть заметный интерес. Видимо, они ожидали от меня другого поведения. Автомобиль остановился на пустыре у заброшенного сгоревшего пятиэтажного дома. Вокруг было темно, пусто, и только яркий свет фар освещал местность. «Выходи», — приказал тот, который всю дорогу сидел около меня. И я послушно вышла из машины. Водитель тоже вышел. и, схватив меня под локоть, пихнул вперед, сказав, чтобы я шла. Пройдя несколько метров, я остановилась и обернулась. В глаза резко ударил яркий свет фар, и они тут же заслезились. Водитель остался около машины, а второй мужчина шел следом за мной. — Что вам нужно от меня? — спросила я чуть слышно. Мужчина сделал еще несколько шагов и остановился на расстоянии вытянутой от меня руки. Его широкая спина закрыла свет фар, чему я была рада и могла лучше рассмотреть своего похитителя. И внешность этого мужчины мне показалась очень уж знакомой. А может, все эти бандюки просто на одно лицо? То, что они одеваются в одном бутике... Это было видно невооруженным взглядом. Черные джинсы, водолазка, поверх которой была надета черная кожаная дубленка и шапка. Позавчерашние мужчины были одеты точно так же. «Ты должна отдать мне то, что забрал твой покойный муженек». «И что он забрал? Я могу узнать? Документы. На поиски даю тебе два дня». поставил меня перед фактом похититель. Мужчина полез рукой во внутренний карман дубленки и достал что-то оттуда, а затем, сделав снова шаг в мою сторону, впихнул мне в ладонь небольшой кнопочный телефон. «Через два дня с тобой свяжутся, и не дай бог, если ты кому-то скажешь или твой мозг додумается о том, чтобы сообщить в полицию». Или ты по какой-то причине захочешь спрятать документы? Я тогда найду тебя даже в аду и покажу, как это, не подчиняться мне. Но как, я не знаю, где искать. Радовало одно. Это были не деньги, а документы. Только вот где мне их найти? И что вообще за документы? Я знала о единственном сейфе мужа, который он держал в своем кабинете. но пароль от него не знала. Да и вообще, я в этот кабинет заходила всего лишь несколько раз, если не считать те разы после его смерти. От моего вопроса лицо мужчины скривилось в злобной гримасе, и он сделал еще один шаг, а затем мою щеку обожгла хлесткая пощечина, которая была настолько сильной, что я не удержалась на ногах. От удара меня немного развернуло, и я упала на землю, утопая ладонями в снегу. Мою щеку тут же зажгло. Удар был настолько мощный, что я прикусила внутреннюю сторону щеки, и мой рот наполнился кровью. В голове зазвенело, и я не сразу поняла, что произошло. Лежать мне долго не дали. Мой обидчик схватил меня за капюшон куртки, и тот с треском порвался. Мужчина выругался, и другой рукой подхватил меня под локоть, попытался поставить на землю. Ноги держали плохо, и я несколько раз чуть снова не упала, но сильная рука удержала меня за капюшон, который уже держался на честном слове, как только он его полностью не оторвал. Я попыталась собрать свой расфокусированный взгляд и посмотреть снова на мужчину, который передо мной наклонился, а затем вложил что-то мне в карман куртки. Я только потом поняла, что это был телефон, который в момент падения был у меня в ладони и, видимо, выпал. «Это тебе за то, чтобы ты не забывала, что с тобой может быть, но если ты не сделаешь, как я сказал, то ты одним ударом не обойдешься». я отдам тебя своим солдатам, которые с радостью пустят тебя по кругу, а потом ты перекачуешь бордель, где тобою будут пользоваться самые жестокие извращенцы, так что советую тебе девочка подумать хорошо и выполнить все что я сказал. я не была уверена в том что он не сделает это когда я ему отдам документы ему не нужны свидетели. А я только сейчас задумалась о том, что безумно хочу жить. От накатившего страха меня пробрал холод. А может, я просто замерзла. Мужчина резким движением руки кинул мне в лицо непонятно откуда взявшийся бумажный платок. Это было так неожиданно, что я не сразу поняла, что произошло. Вообще, после такого удара я как-то плохо соображала. Платок ударился мне об губу, из которой текла кровь, а затем упал на снег. «Как я узнаю, какие мне документы искать?» — проговорила я первое, что пришло мне в голову. Правильный вопрос. На угрюмом лице показалась довольная мерзкая улыбочка. «Вот, держи». В карман, к телефону, мужчина что-то еще вложил. Я успела рассмотреть визитку. А затем тот отстранился, обернулся ко мне спиной и, прежде чем сделать шаг в сторону своего автомобиля, бросил мне на прощание. «До дома доберешься сама». Мужчина, полуобернувшись, еще раз обвел меня презрительным взглядом, а затем сел в машину, и вместе с водителем они удалились. Только когда я осталась стоять в полной темноте и тишине, которую разрывал бой ветра, я смогла немного вздохнуть с облегчением. Я осталась жива, и это хорошо. До остановки я бы не дошла, да и не знала, где она находится. Поэтому, достав свой мобильник, который был на грани того, чтобы выключиться от недостатка зарядки, я открыла приложение такси и вызвала его. Машина приехала за мной только спустя минут двадцать, и за это время я успела сильно замерзнуть и подумать о том, что сейчас произошло. Только когда села в теплый салон автомобиля, поняла, что дрожу, да так сильно, что зуб на зуб не попадает. Поймала на себе удивленный и недовольный взгляд водителя, который не сразу поехал по указанному адресу, а несколько секунд стоял на месте и рассматривал меня. Но чтобы убрать все сомнения, я протянула мужчине денежную купюру. Только после этого он тронулся с места, а я откинулась на спинку сиденья автомобиля и прикрыла глаза. Лицо в месте удара ужасно болело, и я боялась посмотреть на себя в зеркало. Только вот слез почему-то не было. хотя мне было ужасно больно, а больше всего было больнее морально. С каждым днем после смерти мужа моя жизнь катилась куда-то в тартарары, и самое страшное, я не знала, как оттуда выбраться. Видимо, по дороге я смогла настолько сильно уйти в себя, что не почувствовала, как автомобиль остановился. «Девушка, мы приехали!» Голос водителя меня оживил, и я, открыв глаза, медленно вышла из автомобиля. Несколько минут стояла на месте, провожая взглядом уже уехавшее такси. Но стоило мне сделать шаг в сторону ворот дома, как меня тут же ослепил свет фар, отчего я вздрогнула, а перед глазами возник образ мужчины, который меня ударил. На секунду я подумала, что это приехали опять за мной, и я могу не пережить сегодняшней ночи. Но в ночной тишине раздался до боли знакомый мужской голос. — А я думал, что тебя сегодня не дождусь. После голоса свет фар тут же потух. Послышался глухой удар закрывающейся дверцы автомобиля и щелчок замка. — Вот только Руслана мне здесь не хватало. Зачем он приехал? чтобы добить меня окончательно. Сейчас я не испытывала к нему вообще никаких эмоций, даже зло куда-то пропало. Наверное, это из-за того, что я на сегодня уже вымоталась. Не дожидаясь, когда он ко мне подойдет, я отвернулась и очень медленно, на что оставалось сил, пошла в сторону железных ворот, доставая по пути ключ. стоило мне вплотную подойти к калитке как тут же автоматически загорелся свет фонаря освещая меня полностью ксения может выслушаешь меня не выслушаю можешь ехать обратно проговорила я в ответ радуясь тому что на голове моей был капюшон который прикрывал лицо я несколько раз пыталась попасть магнитным ключом в замок но руки тряслись так сильно, что все попытки были провальные, что не утаилось от глаз Руслана. «Что с тобой?» — услышала я его голос уже позади себя. «Что с твоей одеждой?» Мужчина, беспардонно взяв меня за руку, развернул к себе и откинул мой капюшон, который жалостно повис на последнем издыхании. За эти несколько секунд который на меня смотрел Руслан, его лицо несколько раз искажалось в разных гримасах и остановилось на злобе. «Кто это сделал?» — проговорил он. «Тебе какая разница? Поезжай обратно, туда, откуда приехал, а я хочу домой. Устала!» Он взял мой подбородок и приподнял его, немного сжимая пальцами, отчего я поморщилась и зашипела от боли. а затем просто откинула его ладони. Вот сейчас, когда я только немного успокоилась и боль немного спала, он опять ее вызвал, а я уже на этот раз разозлилась. «Руслан, свали отсюда! Или ты не понял, что я тебе говорила по телефону?» Я сдерживалась из последних сил. Мне необходимо нужно было вылить свою боль, обиду, ненависть, переживания и отчаяние на кого-то. Нужно было найти человека для битья, и я, кажется, его нашла. Руслан сейчас подходит на эту роль, как никто другой. Ксюша, я хочу и могу тебе помочь. Мне не нужна твоя помощь. Как ты не понимаешь? Я справлюсь сама. Лицо мужчины чуть приблизилось. Меня обдало горячим дыханием и ароматом парфюма. Ты либо очень смелая, либо глупая. И мне кажется, что второй вариант куда более правдивый. Ты понятия не имеешь, с кем связываешься. Ты до сих пор не поняла, кто твой муж и чем он занимался. И поверь мне, это... Он показал на мою разбитую губу. Это только начало. Да пошел ты! Собрав остатки сил, я пихнула его ладонями в грудь. Но Руслан не то, чтобы шаг назад не сделал, он даже не пошатнулся. «Хорошо, это был последний раз, когда я тебе предлагал помощь. Больше я этого не сделаю, но уверен, что ты приползешь ко мне на коленях и будешь умолять помочь тебе, но я не стану этого делать».